Ведь она вершит свою волю нашими руками, а также руками окружающих нас людей, которые могут нас поддержать и ободрить, а могут унизить или обокрасть. И почему-то на чью-то долю обитой огорчений достается слишком много. Начальство и коллеги относятся без уважения, лишая всякой радости от работы. На улице навязчивые попрошайки то и дело норовят урвать свой кусочек от вашего и без того скромного бюджета.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 хотя, как правило, этого не осознает. В основе трагической тенденции невезения обычно лежат ошибочно выстроенные отношения с окружающими, недооценка себя и соответственная переоценка других. Истоки этой иллюзии коренятся еще в раннем детстве. Многих из нас слишком настойчиво приучили к покорности, и мы с малолетства привыкли, что слишком слабы, и кто-то другой более сильный распорядится нашей судьбой. Осудив себя за такую повинность,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 Ибо верно сказано, обычно на судьбу ропчет тот, кто ждет от нее слишком многого.